«Десять. Человеческий мозг не архив», — объяснял Блейптрой, закрывая обитую кожей дверь в свой кабинет. «В нем нет ящиков, которые при желании можно выдвинуть и задвинуть, чтобы положить или достать информацию». Профессор сел за массивный письменный стол, предварительно убрав со стула стопку бумаг, которую положил к неряшливым кипам папок и книг на полу. Марк опустился на белый деревянный стул и огляделся. В отличие от стерильной чистоты и порядка в других помещениях клиники, эта комната выглядела почти запущенной. Грязные кофейные чашки и надкусанный сэндвич лежали на столе рядом со справочниками и горками медицинских карт пациентов. В ярком свете галогенных ламп Марк увидел жирное пятно на галстуке профессора, которое не заметил в полумраке лимузина и смотрового кабинета. «Раньше я думал, что для каждого воспоминания в мозгу имеется определенное место, но, конечно, это не так». Блейптрой прокатился на своем стуле по паркету, ловко маневрируя между горами документов на полу. Затем открыл шкаф и вернулся с моделью мозга, которую с трудом поместил между телефоном и пресс-папье размером с небольшую гантель прямо на раскрытый журнал по нейропсихологии. «Я хочу вам это продемонстрировать». Сформированная из искусственной серой губки модель была размером с детский футбольный мяч и крепилась на деревянной подставке. Когда Марк снова обратил внимание на Блейбтроя, тот держал в обеих руках две стеклянные ампулы. В левой находилась красная, в правой прозрачная жидкость. «Сейчас будут фокусы?» «Типа того. Следите внимательно». Профессор отломил горлышко левой ампулы и наклонил ее над серой массой головного мозга. «Мысль, как капля». С этими словами миллилитр кроваво-красных чернил упал на кору модели. Капля тут же начала свой путь по капиллярной системе губки. «Когда событие становится воспоминанием, оно образует миллиарды нервных связей». «Синапсы». «Абсолютно точно. Посмотрите сюда, Марк». Профессор постучал ручкой по различным участкам мозга, которые один за другим окрашивались в красный цвет. «Каждое воспоминание сохраняется при помощи многочисленных дополнительных связей. Звук мотора, голоса, ругающиеся люди, какой-то запах, определенная песня, которую играли по радио, взгляд на воду, шелест листьев в лесу — все это может реактивировать память и вызвать жуткие воспоминания об аварии». «И как вы хотите стереть их из моей головы?» — спросил Марк. «Никак», — Блейб Трой вскрыл другую ампулу. Во всяком случае, не изолировано. К сожалению, мы можем удалить только всю память. Подождите. Марк прочистил горло и ткнул в последний серый участок переднего отдела мозга. Я правильно понял, что вы хотите стереть все мои воспоминания? Искусственное провоцирование тотальной амнезии. Да, это единственная возможность и сфера наших исследований. блейп трой повернул модель к марку, чтобы тот мог лучше видеть как распространяется красная краска. Потеря памяти вызывается в основном тремя факторами продолжил он Это сильные травмирующие события, которые человеческий мозг хочет забыть повреждение головного мозга в результате несчастного случая и воздействие химических наркотических средств. Блейп трой вылил бесцветную жидкость из второй ампулы на губку, и Марк с удивлением заметил, как красные пятна в некоторых местах побледнели. «Дайте угадаю. Вы поставили на химию и разработали таблетку Альцгеймера, которую я должен проглотить?» «Примерно так. Разумеется, все несколько сложнее, но в принципе вы правы». «Чисто из журналистского интереса. Что произойдет после?» Губка тем временем практически вернулась к своему первоначальному цвету. Вы имеете в виду после того, как мы вызовем у вас амнезию? Да. Все очень просто. Мы снова вас загрузим. Простите. Конечно, с воспоминаниями и событиями, которые вы действительно хотите оставить. Это можно сравнить с форматированием компьютера. Если невозможно установить ошибку системы, лучше все удалить и снова загрузить работающие программы. Так мы поступим и в вашем случае. В ходе подробных и интенсивных опросов вы определите, что хотели бы помнить. После введения искусственной ретроградной амнезии наступит реабилитационная фаза, в которой вы столкнетесь с вашим прошлым, конечно, за исключением событий, связанных с вашей женой. что с моим окружением? – спросил Марк. С моими друзьями, знакомыми, отцом Сандры. Как только я встречусь с Константином, он заговорит со мной о смерти своей дочери. Не в том случае. если вы их никогда больше не увидите. «Простите». Блейб Трой откатился на своем стуле назад и улыбнулся. Казалось, он почувствовал себя в родной стихии и даже выглядел на несколько лет моложе, чем до этого в лимузине. Его голос тоже звучал тверже. «Именно поэтому ваша кандидатура нам подходит. Вы работаете в социальной сфере, но сами практически не имеете социального окружения. Ваши родители рано умерли, с братом контакта нет». «Коллеги в офисе постоянно меняются. С клиентами вы общаетесь, как правило, недолго». «Но меня хватятся мои друзья». «Те, которые работают в крупных конторах и забудут про ваш день рождения без напоминания в Outlook?» е? «Я ведь живу не в вакууме. Как вы себе это представляете? Мне нужно будет покинуть город?» К удивлению Марка профессор кивнул. «Разумеется, мы позаботимся о вашей новой жизни. Это тоже часть эксперимента». Мы перевезем вас в другую федеральную землю, организуем вам там работу, интегрируем в общество с подходящей легендой. Мы даже возьмем на себя расходы по переезду. Кстати, мы сотрудничаем с экспертами из программы защиты свидетелей». «Вы рехнулись», — произнес Марк, скорее как утверждение, чем как вопрос. «Конечно, мы выбираем экстремальные пути, но тот, кто идет протоптанной тропой, никогда не откроет новый мир». Профессор снова приподнял левую бровь. «Подумайте над такой возможностью, Марк. Вы можете первым на этой планете начать новую психическую жизнь, свободным от какого бы то ни было душевного балласта, безмятежным, как новорожденный. И я говорю не только о несчастном случае. Мы поможем вам забыть все, что когда-либо вас ранило». Он указал на модель мозга, которая опять стала серой, как в начале показа. «Назад к заводским установкам. Перезагрузка?» — спросил Марк. «У вас есть выбор». Блейбтрой открыл ящик письменного стола и достал небольшой листок с мелким плотным текстом. «Вам нужно лишь подписать этот формуляр заявки, и мы сможем сразу же приступать».